Врачевание в первобытном обществе, народное врачевание. Первые признаки оказания медицинской помощи обнаружены в период первобытнообщинного строя. Первобытно родовая община пережила два периода: матриархат и патриархат. Переход к патриархату осуществился, когда изменился образ жизни людей. Больше стали заниматься охотой, а охота удел мужчин. Первобытно-общинная эпоха в истории человечества длилась сотни тысяч лет. Именно в этот период стала развиваться народная медицина. Немногим более двухсот лет назад ученые считали древнего человека абсолютно здоровым, а появление болезни относили к издержкам цивилизации. Столь категоричное утверждение сформировалось под воздействием старинных преданий о том, что в самую раннюю пору человеческого существования люди уподоблялись богам. Оставаясь вечно молодыми, обитатели Земли жили беспечно и весело, не зная забот и печалей. Даже смерть приходила к ним, как сладкий сон. Античные философы называли период зарождения человечества «золотым веком». Палеопатологи отметили наличие у первобытного человека сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклеротические бляшки, обнаружены у мумий, коренных жителей Северной Америки, захороненных на территории штата Кентукки в США. Древние люди умирали от опухолей, туберкулеза и страдали кариесом. На скелетах древнего человека чаще всего встречаются травматические дефекты. Травмы могли быть получены во время охоты или в результате трепанации, операция вскрытия костной полости, которая производилась в ритуальных целях. По ископаемым останкам ученые смогли довольно точно установить продолжительность жизни в каменном веке. В большинстве случаев она не превышала 30 лет. До более зрелого возраста люди доживали в исключительных случаях. В борьбе с природой первые Homo sapiens погибали, не успевая состариться. Крайне низкая продолжительность жизни сохранялась на том же уровне вплоть до возрождения. Самыми древнейшими людьми были архантропы, появившиеся около двух миллионов лет назад. В отличие от австралопитеков, они окончательно встали на ноги, имели свободную кисть с отстоящим большим пальцем и более развитый мозг. Способные к тонким трудовым операциям, наряду с собирательством и рыболовством, архантропы занимались охотой, добывали огонь, изготавливали простейшие каменные орудия. Именно в тот период человек обрел членораздельную речь, мышление и сознание. Собирая растения для пропитания, древнейшие люди познавали их целебные свойства, постепенно вырабатывая методы траволечения. В процессе антропогенеза, эволюционного формирования физического типа, происходило становление человеческого общества. Хромой пятиконтроп с острова Ява, очевидно, не мог существовать, без поддержки сородичей. Однако он прожил много лет, оставаясь калекой. Следовательно, его не только лечили, но и заботились о нем, предоставляя кров, огонь, пищу. Расцвет первобытного общества относится к эпохе верхнего палеолита, когда уже завершился антропогенез, обусловив резкий подъем производительных сил и развитие социальных отношений. Ранние родовые общины были группой равноправных людей, где женщина имела равные права и могла быть выбрана главой рода. Женщина была хранительницей домашнего очага. Она оказывала помощь при родах, накапливала сведения о лечебных средствах. Родоначальница, хранительница очага, она заботилась о благополучии и здоровье сородичей, занимаясь врачеванием, впрочем, наравне с остальными членами общины. Бурный период истории, известный под названием «Неолитическая революция», характеризовался зарождением земледелия, разведением домашних животных, изобретением транспорта, телеги и лодки, добычей камня и освоением строительства из кирпича. Продолжая оставаться коллективным занятием, медицина того времени развивалась в соответствии с разумным и мистическим миропониманием. Так у алгонкинских индейцев в Северной Америке, Предполагалось, что болезнь происходит от того, что тень больного отделена от его тела, и что выздоравливающий не должен подвергать себя опасности, прежде чем эта тень не утвердилась в нем прочно. Во всех случаях, где мы говорим, что человек был болен и выздоровел, они говорят, что он умер и вернулся. Другое верование у австралийцев объясняет состояние людей, лежащих в литургии. Их души отправились к берегам реки Смерти, но не были там приняты и вернулись оживить снова их тело. По понятиям коренных обитателей Северной Гвинеи, умопомешательство происходит от того, что больные преждевременно покинуты своей душой. Дух должен вернуться как можно скорее, поэтому знахарь торжественным образом возвращает его через голову пациента. Туранские или татарские народы Северной Азии строго придерживались теории отлета души при болезни. И у буддистов ламы совершают обряд возвращения души с большой торжественностью. Когда у человека его разумная душа похищена каким-нибудь демоном, у него остается только животная душа. Его органы чувств и память слабеют, и он начинает хереть. тогда та -то лама берется вылечить его, и со специальными обрядами заклинает злого демона. Если заклинание не привело к цели, это значит, что душа больного не хочет или не может вернуться обратно. Больного человека выставляют в лучшем наряде, украшенного всеми его драгоценностями. Друзья и родственники обходят трижды его дом, ласково призывая душу по имени, между тем, как Лама читает в своей книге Описание адских мук и опасностей, грозящих душе, которая добровольно покидает тело. Под конец все собрание объявляет в один голос, что отлетевшая душа вернулась, и больной выздоровеет. Карены в Бирме бегают вокруг больного, желая поймать его блуждающую душу, его бабочку, как говорят они, подобно древним грекам и славянам, и, наконец, как бы бросают ему ее на голову. Верование Каренов в «ла» составляет полную и вполне определенную виталистическую систему. Это «ла», то есть душа, дух или гений, может быть отделено от тела, которому принадлежит. Вследствие этого Карен очень усердно старается удержать его при себе. Душа выходит и отправляется бродить преимущественно в то время, когда тело спит. Если она будет задержана дольше известного времени, человек заболеет, а если навсегда, то умрет. Когда ви или знахарь призывается для возвращения отлетевшей тени или жизни и не может возвратить ее из области смерти, то иногда схватывает тень живого человека и переносит ее в мертвеца, вследствие чего настоящий обладатель ее, душа которого ушла во время сна, должен заболеть и умереть. Когда же Карен начинает болеть, тосковать и хереть, вследствие того, что душа его отлетела, друзья его исполняют специальный обряд над одеждой больного при помощи вареной курицы с рисом и заклинают духа молитвами снова вернуться к больному. Обряд этот связан, быть может, этнологически, хотя трудно сказать, когда и каким образом он распространился, с обрядом, сохранившимся до сих пор в Китае. Когда китаец лежит при смерти и предполагается, что его душа уже вышла из тела, родственник вешает одежду больного на длинную бамбуковую трость, к которой привязывается иногда белый петух, а жрец в это время заклинает отошедшую душу войти в одежду, чтобы возвратить ее больному человеку. Если через какое-то время бамбук начинает медленно поворачиваться в руках держащего, то это значит, что душа вошла в одежду. Для посвящения австралийского туземного врача считается необходимым, чтобы он в течение, по крайней мере, двух или трех дней оставался в Царстве Духов. Кунтский жрец перед своим посвящением остается от одного до 14 дней в усыпленном состоянии вследствие того, что одна из его душ отлетает к высшему божеству. У гренландских агикоков Душа покидает тело, посещая домашних демонов. Туранский шаман лежит в литургии, пока его душа странствует, отыскивая мудрость, скрытую в стране духов. Мальгарские колдуны для излечения больного человека, потерявшего свою душу, проделывали отверстие в погребальном склепе, чтобы выпустить оттуда дух, который они ловили затем в свою шапку и переносили на голову пациента. Результатом рационального взаимодействия с природой являлось применение в лечении лекарственных растений. Так, при нарушении пищеварения использовалась эвкалиптовая смола, луковицы орхидеи, касторовое масло. Медицинские знания, полученные от предков в неолите, были ограниченными. Люди понимали свое бессилие перед грозной силой природы, пытаясь объяснить происходящее вокруг, а также внутри себя действием фантастических сил. Именно так возникли первые религиозные представления, отразившиеся на методах врачевания.